Хенинг Бергер Печать. Двести крон и маленькая медная печатка таково было наследство, обладателем которого Сикстен Свенсон сделался после смерти своего деда, служившего швейцаром в какой-то гостинице. Двести крон исчезли незаметно в течение полутора месяцев. А затем Сикстену снова пришлось существовать на скромное жалование пятого бухгалтера конторы крупной торговой фирмы «Натан и сын». Но печать осталась. Это была довольно безвкусная вещица из тех, что деда наши носили на цепочках или ленточке в виде брелока. Самая печать изображала сеятеля, довольно грубо гравированного, а девиз вокруг изображения гласил «Делай все в свое время». Почему старый швейцар так бережно хранил эту ничего не стоящую медную печать, это Сикстен узнал у его смертного адра. Она была талисманом. В молодости дед служил егерем у одного графа, и граф раз подарил своему слуге этот дешевенький брелок, купленный случайно на ярмарке, назвав его при этом «маскотой», слово, которому обозначалась вещь, приносящая счастье. Мистический тон рассказа произвел такое впечатление на Сикстона, что он совершенно позабыл спросить, в чем же, собственно, выразилось это счастье в жизни его бедного деда. Он решил тоже бережно хранить печать и носил ее с тех пор всегда при себе. Вероятно, в совете делать все в свое время заключалась скрытая мысль житейского благополучия поэтому Сикстон решил хорошенько соблюдать это золотое правило. Повредить оно, во всяком случае, не могло. Но в глубине души наивный Малый все же больше верил в скрытую сверхъестественную силу этого желтого металлического слитка, и мало-помалу вера эта перешла в фетишизм, в убеждение, которого ничто на свете не могло из него вытравить. Началось это с того что однажды он забыл сунуть печать в правый карман брюк, где всегда носил ее. В этот день ему не повезло в конторе. Он перепутал ордера, получил выговор от одного из начальников, поссорился в столовой, где обедал, и ушиб себе ногу, прыгая с конки. После этого злоключения он каждое утро совал печать в карман. Чтобы не забывать ее, он клал ее каждый вечер на ночной столик рядом с часами. И все же случалось, что иногда она самым необъяснимым образом исчезала. Она всегда отыскивалась где-нибудь под мебелью, в складке ковра или между газетами, но за короткое время ее отсутствия Сикстон совершенно заболевал от беспокойства. Раз утром ему некогда было искать своего тирана, и в тот день случилось, немного много ни мало, что он потерял десяток крон. На следующий день, который оказался воскресеньем, он нашел печать за кочергой в углу около печки и на радостях отправился кататься под парусом с двумя приятелями. Лодка опрокинулась, и оба приятеля, которые умели плавать, но были пьяны, пошли ко дну, тогда как Сикстон, не умевший плавать, но бывший трезвым, ухватился за корму и продержался в течение десяти минут, пока его не вытащили матросы с проходившего мимо катера. После этого чудесного спасения случись хоть светопреставление с грохотом и разрушением, оно не помешало бы Сикстону сначала разыскать свою чудодейственную печать, и уже только после этого он вспомнил бы, что надо торопиться на суд Божий. До известной степени можно сказать, что печать выполняла свое назначение. Молодой Свенсон делал всю свою работу вовремя. Но это делали и все служащие господ Натана и сына. Иначе они не были бы служащими этой фирмы. Но была и другая сторона в отношении Сикстона к скромному наследству. Сторона, так сказать, чисто духовная. Именно чувство одинокого человека, что у него все же есть что-то, хотя бы мертвый предмет, чего держаться, во что верить, о чем беспокоиться. Таким образом, скудный дар старого швейцара все же был некоторой отрадой в серенькой жизни бухгалтера Свенсона. Но ирония судьбы захотела, чтобы загадочный талисман незаметно сделался прямой противоположностью тому, за что его выдавали, и тому, что он сам так настойчиво советовал, потому что для человека со слабой фантазией, по счастью, и многое неприятное. Сикстон прослужил в своей конторе четыре года. Из пятых бухгалтеров он был произведен в четвертые и мог ожидать и дальнейшего повышения в будущем. Поговаривали о прибавке жалования, и он был доволен своим местом. В течение целого года и печать каждое утро оказывалась на своем месте рядом с часами на ночном столике. И вдруг раз утром она исчезла. Случилось это перед Рождеством, как раз в день общей проверки книг и товаров для годового отчета. Важный и трудный день. Вне себя от ужаса Свенсон начал искать беглянку на полу, под мебелью, в углах и закоулках. Но печать исчезла. Нервный, встревоженный, Свенсон метался по комнате. Страх ослеплял его и сковывал движение, полуодетый... Он ползал на четвереньках, наглотался пыли и выпачкался в паутине. Но печать не находилась. Он позвал хозяйку. Может быть, печать осталась на кофейном подносе? Нет, никто не видал ее. Обыскали комод, гардероб, постель. Нет печати. Может быть, в рассеянности? Она положила ее туда или сюда, может быть, сюда или вот туда. Нет печати. Время бежало. Он опоздал уже на целый час. Будь голова его в обычном состоянии, он сбегал бы хоть в табачную лавочку и протелефонировал бы на службу, что запоздает по какой-нибудь причине, по болезни или еще из-за чего-нибудь. Все равно, лишь бы был предлог извинения. Но тут он думал только о пропавшем талисмане. Он сделался его навязчивой идеей, и Свенсон весь ушел в нее. Все остальное забылось. И как безумный он то плакал, то бронился, все продолжая искать в самых невероятных местах свое пропавшее сокровище. Наконец, когда он в десятый раз снимал и перетряхивал постельное белье, печатка выкатилась из туфли. Было уже около двенадцати часов. В контору Сикстон пришел половине первого. Тяжелая то была минута. Он совершенно забыл об отчете и, встреченный резким выговором и окриком начальника, не сумел удовлетворительно объяснить своего отсутствия. Вместо того, чтобы просто рассказать о действительной причине, которая, может быть, вызвала бы насмешки, но не недоверие или гнев, он, думая, что на карте стоит, пожалуй, все его служебное положение, выдумал совершенно неправдоподобную историю, которая произвела крайне неблагоприятное впечатление. Угнетение вызвало новые погрешности, и день оказался несчастливым. Но Сикстон утешался тем, что только один он знал значение печати и в душе не чувствовал себя виноватым. Однако о прибавке жалований разговор уже больше не поднимался. И даже хуже того, злоключение ли с талисманом расстроило ему нервы, или он был огорчен немилостью старшего бухгалтера, Но только всего через неделю после экскурсии в туфлю печатка снова пропала, будучи положена своим хозяином по забывчивости, в ящик стола. Сикстон искал ее три часа. Лоб его покрылся холодным потом. Слезы сжимали ему горло. Когда он пришел на службу и пробормотал какое-то извинение, его кратко предупредили, что это опаздывание не должно более повторяться. Свенсон пришел в ужас. Он не решался уже расставаться с своей печаткой и по вечерам привязывал ее себе на шею. Двадцать раз на день он щупал, лежит ли она на своем месте в правом кармане брюк. Он был твердо убежден, что один факт потери печати сам по себе уже навлекал несчастье. И до известной степени он был прав. Не потеряя он печати, он, как и всегда, пришел бы вовремя на службу. Мысль о печати сделала его рассеянным и чудаковатым. Шла предпраздничная сутолока, и постоянно приходилось спешно отправлять заказы по требованиям розничных магазинов. В рассеянности своей четвертый бухгалтер часто ошибался. Господа Натан и сын имели полное основание быть недовольным Сикстоном Свенсоном, Так что, когда случилось невероятное, что он в третий раз без всяких объяснений, на этот раз среди дня, не явился вовремя в контору, было решено, что господин Свенсон впредь не может принадлежать к составу служащих знаменитой торговой фирмы. Причина необъяснимого отсутствия Сикснана была единственная и несомненная – печать. В два часа он пошел в столовую, и когда в три часа, кончив обед, Полез в карман за кошельком, то нечаянно захватил и печатку. Она упала на пол, закатилась под буфет и исчезла. Ничего подобного не случалось раньше, и Сикстон весь похолодел от страха. Искали два часа. Затем печать нашлась в крысиной норке, и Свенсон бегом пустился к Натану и сыну, чтобы получить месячный расчет. Он был уволен. Сикстон получил новое место оно было далеко не такое хорошее как первое но ему удалось сохранить его и мало помалу после пяти лет службы он достиг почти такого же положения как и унатан в это время он случайно узнает что к новому году освобождается место заведующего складом главного конкурента его хозяина он чувствовал себя вполне компетентным для того чтобы занять его и в свое время принял все нужные меры, чтобы обеспечить себе успех. Все подготовительные шаги были сделаны. Частные рекомендации и референции от покупателей добыты, и даже Натан и сын благосклонно не отказались помаслить кашу. Все, как сказано, было подготовлено и предусмотрено. И Свенсон мог уже считать себя почти что заведующим складом фирмы Йогансен и Йогансен. Была только одна маленькая зацепка. Йоганссон первый сказал «да», а Йоганссон второй, живший где-то на севере, немножко колебался. Дело в том, что у него был дальний родственник, которого он был не прочь пристроить в здешнем отделении. Однако чашка весов, на которой лежал Сикстон Свенсон, значительно перевешивала, и столичный компаньон уверял, что северянин легко сдастся. Его ожидали в воскресенье, и тогда Сикстону надо уж постараться хорошенько угостить его в ресторане. Дело, наверное, выгорит. И, может быть, оно действительно и выгорело бы. Не замешайся печать. Когда в воскресенье утром Сикстон проснулся, маленького стертого брелока не оказалось рядом с часами на столике возле кровати. В последнее время он успокоился и перестал на ночь привязывать свою драгоценность себе на шею. И вот легкомыслие было наказано. Он почувствовал, что сердце его останавливается. Если печать пропала в такой день, как сегодняшний, не стоит даже и вставать. Но он все же встал, и даже весьма проворно. Начались обычные поиски. И так как Сикстон уже приобрел некоторый навык в подобного рода приключениях, то он действовал методически. Результатом было, что всего лишь после двух часов искания он держал свое сокровище в руках. На этот раз совершенно необъяснимым образом оно попало в чернильницу. Но Иогансон, второй полтора часа просидевший в ресторане, дожидаясь завтрака, был в бешенстве. И когда злополучный Свенсон наконец появился, благоприятный момент уже миновал. Не помогло и то, что он украдкой сжимал свой амулет в правом брючном кармане. Сердце северного компаньона было жестко, как медь. Место заведующего ушло из-под носа Свенсона, и мало того, так как на старом месте, разумеется, пронюхли о его планах, то он скоро очутился без должности. Нашлось другое место. Но ведь это было все равно, что начинать сначала, с самой нижней ступеньки. Однако делать было нечего. Как-никак опечать все же научила своего владельца терпению и выносливости. И вот Сикстон снова потянул лямку в качестве пятого, четвертого и третьего бухгалтера в конторе одной большой фирмы. Но он стал на десять лет старше и начальники его были моложе его. Утешительницей и отвлечением явилась любовь. Он полюбил, можно сказать, впервые, и любовь его встретила взаимность. Она была маленьким, весьма миловидным существом, а папаша ее был булышник, что, как известно, отнюдь недостойно пренебрежения. Был и соперник, даже опасный. Он был одновременно и булышником, и кузеном избранницы Сикстона. Но по манерам наружности и элегантности он никоим образом не мог сравниться с Сикстоном. Десять лет службы в конторах крупных оптовых фирм – это такая школа джентльменства, с какой может сравниться разве пребывание на дипломатическом посту при дворе короля Эдуарда. Но маленькая невеста была упряма. Улыбка счастья, видимо, намеревалась превратиться в хроническую, и ослепленный этим Сикстон в минуту слабости рассказал историю печати. В восторге от фантастического элемента легенды, невеста сейчас же пожелала иметь печать в качестве сувенира. Сикстон улыбался побелевшими губами. «Невозможно, дорогая», — прошептал он. Но маленькая невеста была упряма. Ты должен дать мне печать, иначе ты меня не любишь. Произошла обычная ссора. Бедный Свенсон претерпевал все муки любовного ада. Он не мог расстаться со своим талисманом. Тогда ты расстанешься со мною, заявила невеста. Страшная борьба раздирала душу Сикстона. Он так был убежден в действительном или, скорее, в недействительном значении печати, что всецело верил, что рискует и своим, и ее счастьем, если уступит. Вечером они расстались в мрачном и враждебном настроении. Всю ночь Сикстон не спал. Он лежал в постели, печать висела на тесемке на его шее, и он вспоминал все выстраданное из-за нее. В конце концов, под утро его осенило, что, пожалуй, в этом случае разумнее уступить. Если талисман будет у нее, он раз навсегда освободится от беспокойства за его целость. А как женщина, он инстинктивно чувствовал это, она еще больше, чем он, будет беречь печать. Завтра же он докажет ей свою любовь. Но завтра было уже поздно. Когда вечером он пришел в булочную, кузен уже успел перехватить непостоянное невестиное сердце. Это сломилось Сикстона. Еще много лет он проработал в разных конторах и складах, состарился, сделался старшим бухгалтером, довольно сносным, но без особого значения и с репутацией чудака. И бедный малый стал озлобляться. Постоянно находиться в общении с медной печатью в качестве интимнейшего друга не может способствовать развитию жизнерадостности поэтому он, в общем, был очень доволен, когда серьезно заболел, и его уложили в постель, которая в свое время должна была превратиться в его смертный одер. Сикстону было плохо. Наступал кризис. Последний. Он лежал в постели, рядом сидела сестра Милосердия. Печать сняли с его шеи во время приступа бреда и положили на стол. Он открыл глаза и узнал сиделку. «Печатку», — прошептал он, — «дайте мне мою маленькую медную печатку». Нужно было сейчас же позвать доктора, потому что Сикстон уже походил на мертвеца. Но вместо этого сиделке пришлось искать амулет. А это заняло почти час. Заколдованная вещица исчезла куда-то со стола. Наконец она нашлась, и умирающий блаженно улыбнулся своему сокровищу. Я рад, что умираю, сказал он. Только бы умереть. У меня больше нет сил жить. Но он ошибся. Печать опять пропустила свое время. Посланный пришел к врачу слишком поздно и не застал его. Врач не приехал, и Сикстон Свенсон Остался в живых.